Часть вторая. Глава четырнадцатая. Жертва. Уже пролетел месяц. Вадим был в другом городе, и Оля не могла теперь к нему ездить. Лишь только мама была с ним рядом. А Оля продолжала решать вопрос с деньгами, который с каждым днем все ухудшался и ухудшался. Банки взбесились и срочно требовали погашения. Кто-то не стал оттягивать время и передал дело юристам, а те, не разбираясь, подготовили дело в суд. А тут еще частные кредиторы, у которых Оля взяла взаймы, хотели вернуть свои сбережения. «Что делать?» – спрашивала себя Оля. «Она уже перебрала все возможные варианты, но выхода не видела». Оля открыла свою тетрадку с записями, перелистнула страница с таблицей, у кого сколько взяла, и уже сотый раз стала читать, как ей тогда казалось, глупые заметки вариантов заработать деньги. Продавать тело. Однажды она уже думала над этим. Что лучше, остаться калекой и быть прикованным к инвалидному креслу, или продать тело? Жертва. Вот о чем она тогда подумала. Оля и так уже жертвовала своей жизнью, подписавшись под финансовыми обязательствами, которые сразу знала, что не выполнит. «Жертва», – обреченно произнесла она и представила, как стала проституткой. От одной только мысли ей стало дурно, что кто-то будет ее лапать, кто-то, а не ее муж, вздумает целовать и тискать, словно она плюшевый зайчик. Нет. «Должен быть другой выход!» Она сходила к волонтерам, но те развели руками. Деньги, что поступили на счет, ушли на погашение последней операции. У Вадима сейчас должно быть все хорошо. Настало время восстановления, которое затянется как минимум на полгода. Ей надо выжить, а там Вадим поможет. Оля еще раз перепроверила претензию с пенями и штрафами, что прислал заказчик на предприятие к Игорю. Она решила действовать. Надо сохранить долю Вадима в бизнесе. Написала письмо, где признавала ошибки по задвижкам и просила аннулировать претензии. Надежды было мало, но надо было хотя бы попробовать. Жертва. Опять Оля вспомнила про деньги, когда к ней домой пришел сотрудник банка и, улыбаясь, попросила расписаться в получении письма. Ее вызывали в суд. Началось... От безысходности Оля села на диван, хотела поплакать, но это не поможет. Хотелось пожаловаться подружке, но от этого станет еще тяжелей. Ей казалось, что она тонет в болоте, и все, кто вокруг, просто смотрят и ждут, когда она окончательно захлебнется и скроется в этой жиже долгов. Проститутка. Эта мысль приходила ей в голову все чаще и чаще. Слово приклеилось. и Оля никак не могла от него отделаться. Просыпалась и думала, как будто только что переспала с клиентом. Вставала и шла в ванную, чтобы смыть остатки секса, которого не было. Жертва. Теперь она уже спокойнее принимала это слово. «Может, так и надо? Ведь в любви всегда кто-то жертвует». «Я люблю тебя, малыш», – так Оля называла Вадима. «Уже не знаю, что делать». Все перепробовала, все. К концу дня ее мысли незаметно вернулись к жертве. Она просто думала, каково это быть проституткой. Что она чувствует? Да ничего она не чувствует. Сыграла свою роль, отработала, взяла деньги и все, ответила Оля сама себе. Это мерзко и отвратительно. Но мысли не покидали, и ей уже казалось, что только эта работа ее спасет. Почему она так думала, Оля не знала. Может, потому что хотелось самой жертвовать и сказать Вадиму, как я тебя люблю, что пошла на это. А может, потому что это деньги. А может, потому что уже давно сама не занималась сексом. А может, потому что жрицы любви существовали десятки веков и никуда не делись. А может, это не так страшно, как описывают». Оля незаметно стала искать оправдание для проституции. Она знала, что многие шли на эту работу по принуждению. Кто-то хотел просто легких денег, а кто-то, чтобы выкарабкаться из долговой ямы. «Выкарабкаться», – произнесла Оля. «Выкарабкаться», – повторила она и уже не с таким омерзением смотрела на перспективу рискнуть и попробовать. «Это всего лишь тело, а душой я с тобой, мой милый». Оля взяла фотографию Вадима и поцеловала. «И что дальше?» Она уже решила, лишь только боялась себе в этом признаться. «Что дальше? Что делать? Ведь не возьмешь телефон и не позвонишь в справочную, мол, дайте телефон сутенера, или как там его? А может, позвонить Оксане? Ведь она же ей предложила». Но Оля тут же отказалась от этой затеи. Она не хотела, чтобы кто-то знал об этом. А если узнают? А если Вадим? Она весь день металась по комнате. Вечером села и стала искать информацию в интернете. Теперь она примерно знала, какие бывают проститутки. Самый простой способ – это стоять на дороге. Там в основном проезжие, не городские. Но риск есть. Ах! Оля вздохнула, словно уже окончательно приняла решение. Отключила терминал и ушла спать. Когда училась в школе, Оля делала коллаж из фотографий, как провела лето. На одном из снимков она как раз вышла из воды. Рядом стоял ее двоюродный брат. Ей что-то сказали, и она радостно подпрыгнула. Кусочек бумаги случайно закрыл ее купальник. И снимок сразу изменил свой смысл. Оля очистила фотографию, и интрига пропала. Тогда она взяла черный лист бумаги и, вырезав два квадратика, одним прикрыла лифчик, а другим купальные трусики. «Это мы с братом», показала она приготовленный снимок своей подружке Марине. «Ты голая!» Сразу вскрикнула она и, схватив снимок, стала рассматривать его. «И как он?» «Что он?» «Ну, твой брат! А почему он не снял? Ты и правда разделась?» Марина долго ахала, а когда все же заглянула за край квадратика, увидела трусики. «Коза, ты меня разыграла!» Стоило только прикрыть на снимке часть тела, и все сразу изменилось. Оля лежала в постели и не могла уснуть. «Проститутка!» – шепотом произнесла она. Села и быстро сняла с себя всю одежду. «Я проститутка!» – еще раз сказала Оля, и, укрывшись одеялом, уснула.